Глава шестнадцатая. Нейлин. Я проводила взглядом удаляющуюся фигуру Эйдена и обернулась к королеве, гадая, о чем именно она хочет со мной поговорить. «Давай пройдемся. Сегодня замечательная погода». Арианна жестом показала мне направление вглубь сада, и мне ничего не оставалось делать, как пойти следом. «Не скажу, что я боялась королеву, нет». После всех совместных занятий и ее шуток в моменты посиделок с девушками, я как-то прониклась к ней симпатией, но сейчас прямо чувствовала, что она напряжена. Королева не спешила начинать разговор, а я и не настаивала. А еще меня напрягало то, что я не видела поблизости неизменных фрейлин. Так и казалось, что какая-нибудь Велинда сейчас выпрыгнет из-за кустов. «Адель, ты не против присесть? Вы с Эйденом уже довольно долго гуляли, ты наверняка устала». Мы как раз проходили мимо небольшой белоснежной беседки, огороженной ото всех высокими кустами. — Нет, конечно, — ответила я, — но ваши фрейлины, разве они не будут вас искать? — Будут, конечно, — усмехнулась королева. Но я поставила отводящий барьер, так что если они и ищут меня, то сюда зайти не смогут. — К тому же, — она понизила голос до шепота, — мне порядком надоело их однообразная болтовня и подхалимство. Вообще надоело такое количество лагерей во дворце. Слишком уж их много. — Так почему же вы не измените это? — недоумевала я. — Вы ведь можете отменить такую практику, разве нет? — Могу, — просто согласилась она, занимая одну из лавочек в беседке. Но тут дело не только в моем желании, но и в традициях, которым не одна сотня лет. Уже не первое поколение благородные суарды представляют своих дочерей ко двору в качестве компаньонок королевы или принцессы. У меня компаньонок не так много, как у той же Велинды. «Именно ее подруг ты видишь на совместном досуге. Этой традиции уже много лет. Гораздо больше, чем ты можешь себе представить, поэтому отменить ее в один момент просто не получится. Но не будем об этом». Она ободряюще улыбнулась. «Во дворце в любом случае грядут перемены, нужно только не торопить события. Лучше расскажи мне немного о своем мире. Какой он?» На этих словах я оторопела и немного испуганно осмотрелась. «Не переживай, дорогая», — улыбнулась королева правильно расценив мой жест. Нас никто не подслушивает. Я поставила полок тишины и полок невидимости, так что нам не смогут помешать. Ого, предусмотрительно и неожиданно. А еще настораживала. Или это уже у меня паранойя началась. Королеве же можно доверять, наверное. Что бы вы хотели узнать, Ваше Величество? Спросила чуть погодя. Я же просила называть меня по имени, улыбнулась она. Прошу прощения, я забыла. «Ничего, дорогая, я прекрасно понимаю, что общаться со мной так же, как с моими сыновьями тебе сложно, но все же я прошу не так много, верно?» Я неуверенно кивнула и заверила, что буду стараться. «Вот сколько бы я ни общалась с Арианной, назвать ее по имени у меня получалось редко, даже несмотря на то, что общались мы довольно тепло. И все-таки, как устроен твой мир? Есть ли там боги? Какие вы справляете праздники?» Ваши каноны, традиции, обычаи, как вы передвигаетесь, в общем, все, что ты считаешь важным в своем мире. Эм, мой мир называется Земля, и там очень много разных государств со своими традициями, языками и обычаями. Мне было странно рассказывать королеве о своем мире, объяснять ей какие-то моменты, которые для меня казались самыми обычными и само собой разумеющимися. А еще было странно ее желание узнать о нем». Правда, я не стала спрашивать, к чему такой интерес, а просто рассказывала. Королева слушала внимательно, с легкой улыбкой и большим интересом, иногда задавая наводящие вопросы или уточняя непонятные моменты. «А как вы передвигаетесь на большие расстояния?» «У нас существует различный транспорт, способный перевозить как одного человека, так и сразу много. Как кареты?» «Не совсем», — ответила уклончиво. «Кареты у нас были в ходу много лет назад, и сейчас остались лишь в нескольких королевствах и используются только в торжественных случаях. Сейчас у нас используются автомобили и другой транспорт. А что это?» «Ну, это высокотехнологичное средство передвижения в виде железного кузова на колесах». М «Да, хорошее объяснение. И королева ничего не поняла, и я тоже. Мне проще будет нарисовать, чем объяснить, как они работают». Ариана одним с руки призвала несколько листов пергамента и магическое перо, тем самым намекая, чтобы я все это еще и нарисовала. Ну что ж, с черчением и рисованием у меня никогда не было проблем, поэтому я с удовольствием взялась за это, расчертив в подробностях и автомобиль, и автобус, и поезд с самолетом. Ариана рассматривала все это с большим любопытством, рассматривая каждую мелочь. «Есть еще транспорт попроще, способный перевозить одного человека, например, велосипед или самокат. Тут не нужны будут моторы и двигатели, на них можно передвигаться, используя свои силы». «Как интересно», — улыбнулась она, рассматривая очередной рисунок. «Даже не имея магии, вы смогли придумать столько интересных вещей для упрощения своей жизни». «Ваша вел, Арианна», — поправилась я под чуть насмешливым взглядом. «А для чего вам все это? Неужели простой интерес?» «Интерес, но непростой», — улыбнулась она, откинувшись на спинку скамейки и жестом призывая сюда чайный сервис и тарелочку со сладостями. «Ты ведь уже слышала, что я люблю устраивать для своего народа красивые праздники?» «Так вот, там мы с помощью сильных магов создаем большие платформы с интересными вещами, например, с магическими фокусами и иллюзиями, лавкой с необычными сувенирами, которые можно создать самим». «Все это хорошо и народу нравится, но фантазии моих придворных магов уже не хватает для создания чего-то нового. Но благодаря тебе у меня уже появилось несколько идей для будущего праздника Новогодия». «Ваш... Арианна, но ведь эти идеи из другого мира», попыталась возразить я. «Не возникнет ли у людей вопросов, откуда все это взялось?» «Если ты останешься на Эндоре, то никаких проблем не будет, я тебя уверяю», загадочно улыбнулась она. «А если же нет...» Что ж, в этом случае я могу сказать, что у одного из моих магов разыгралась фантазия. Что это могло означать, я так и не поняла, а королева вдаваться в подробности не спешила, так что все свои вопросы пришлось отложить. Я рассказала ей еще много всякой всячины, как совершенно простой и обычной для нас, вроде того, какие сувениры и игрушки любят земные дети, так и перечнем профессий, религий, повседневных технологий и много чего еще. Скажи, Аделана, тебе нравится наш мир? «Конечно, он замечательный», — совершенно искренне ответила я. «А где тебе больше нравится, в своем мире или в этом?» «Ого, а вот это уже непростой вопрос, необычный, и, скорее всего, задан не просто так». «Не знаю даже», — сказала осторожно. «Я скучаю по своему миру, по своим друзьям, по прежней жизни, но здесь мне тоже очень нравится». Тут я обрела необычную магию, познакомилась с очень интересными людьми, духом и зверьми, встретила запнулась, не решаясь высказать до конца свою мысль. — Встретила Эйдена, верно? — закончила за меня королева. Кивнув, закусила губу. Ведь даже сама, того не подозревая, я так привязалась к принцу, что с каждым днем мысль о скорой возможной разлуке заставляла сердце болезненно сжиматься. — Ну вот мы и подошли к тому, о чем именно я хотела с тобой поговорить. — серьезно и немного грустно продолжила королева. — Я хотела поговорить об истинных парах о том, что ты, возможно, и нейлин одному из моих сыновей. Я немного нервно сглотнула. Нет, конечно, я уже слышала, что такой исход событий вполне возможен. но одно дело думать об этом и совсем другое знать и говорить. Тем более с королевой. Тем более с матерью одного из принцев и мачехой другого. Тем не менее, я молчала, ожидая, что мне скажет Арианна. Но она тоже долго не решалась начать разговор, словно не могла решиться. Интересно, почему? Не из-за истинной пары короляли? Что тебе известно об истинных парах? — наконец заговорила она. — Доун должен был тебя хоть немного просветить, да и Алистер с Эйденом тоже. — На самом деле не так уж много. Ал особо не говорили со мной на эту тему, не знаю почему. А Доун рассказал мне об истинных парах только в общих чертах и упомянул, что... Тут я запнулась... Вот понимала, что королева и так сама прекрасно знает о том, что королевский дух мог мне рассказать о матери Эйдена. Понимала, что она непосредственная участница тех событий, но... Мне все равно было. Наверное, неловко об этом говорить. Как женщина, я прекрасно понимаю, что она может чувствовать и испытывать по этому поводу. И неважно, сколько прошло лет. Рассказал об Эдвине, кивнула она спокойно. Ну, то есть, внешне спокойно. Я пока не буду тебя спрашивать, что ты думаешь об этом. Я просто хочу, чтобы ты услышала мою историю. Она незаметно вздохнула и начала рассказ, смотря куда-то вглубь сада. Истинные пары на Аендоре есть не у всех. А если сказать точнее, не всем суждено встретить свою истинную пару за отведенное время жизни. Мне не суждено. Отец поведал мне об этом еще в детстве, тут же сообщив, что в будущем меня будет ждать династический брак. Он как-то связывался с одним из пророков, где ему поведали, что моя истинная пара уже не живет на этом свете. Я закусила губу, понимая, что для королевы это действительно болезненная тема. Поэтому мой брак должен был укрепить нашу династию. Я ведь из богатой и влиятельной семьи, она грустно улыбнулась, причем из королевства фениксов. Несмотря на то, что новость поначалу меня расстроила, я не отчаивалась найти настоящую любовь. «Ведь найти свою истинную половинку на самом деле сложно, для многих практически невозможно. Ты ведь знаешь, как определяется Нейлин?» «Нет», – я отрицательно покачала головой, – «точнее, не совсем. Ни Доун, ни Алистер с Эйденом мне так и не рассказали, что там надо делать и как понять, что перед тобой Нейлин, вернее, перед ними. У истинных магов, впрочем, как и у фениксов, для этого необходимо проводить специальный ритуал». Только у драконов и демонов свою половинку можно определить по одному лишь прикосновению, пояснила она, улыбнувшись. Проводит его только мужчина, выпуская определенным образом свою магию. Благодаря ритуалу таким же образом выпускается и магия девушки, сплетаясь с мужской и показывая истинное перед ним или нет. Если девушка и есть Нейлен, то их общая магия меняется. Сплетаясь между собой, они обе образуют новую, ни на что не похожую магию уникальную и единственную в своем роде. Спутать ее ни с чем другим невозможно. Она улыбнулась и замолчала, смотря внимательно на меня. А я... Простите, я не совсем понимаю, что вы имеете в виду. Это неудивительно, мягко сказала она, повернувшись к саду. Такой волшебный процесс практически невозможно описать словами. Его нужно увидеть хотя бы один раз. Я видела и могу смело сказать, что это удивительное действие ни на что не похожая и очень красивая. И я видела смешение магии у моего мужа и его Нейлин. Я замерла и закусила губу, совершенно не зная, как на это отреагировать. Банальные слова утешения тут ни к чему, а учитывая историю этой пары, вообще лишние. Поэтому я продолжила слушать ее молча. «С Родериком мы встретились случайно», продолжила она с мягкой улыбкой. «Я ехала к будущему мужу знакомиться. До этого момента видела его только по магической карточке. И это был не Родерик, а один знатный представитель моего королевства. Феникс, до которого я так и не доехала. Королева снова улыбнулась. По всей видимости, воспоминания были ей очень приятны. Моя карета попала в ураган, и пришлось остановиться прямо посреди леса. Карханы, сопровождающие меня, отправились в ближайший город за помощью. «Да, моя дорогая», — пояснила она, видя мое удивление, «не всегда маг может справиться со стихией или той проблемой, с которой он еще не сталкивался». Среди нас не было магов-стихийников, а барьеры, которые ставили мои сопровождающие, не справлялись. Они были мощные, могли укрыть карету со всем экипажем и сопровождением, так, чтобы до нас не достала ни погода, но мы не могли двигаться. Нужно было стоять на месте в ожидании, когда стихия утихнет, что мы и делали несколько часов. Королева говорила спокойно, с легкой улыбкой, явно с удовольствием вспоминая те моменты. Родерик проезжал по той же дороге случайно и также случайно оказался в моем королевстве, приехав на переговоры вместе со своим отцом. Оказывается, центральную дорогу затопило, и им пришлось поехать в обход. Именно там мы познакомились. И влюбились друг в друга. Не смогла сдержаться, чтобы не спросить. Арианна усмехнулась и покачала головой. Не влюбились, нет, но понравились друг другу. И чем дольше общались, тем больше понимали, что хотим быть вместе. В тот вечер я так и не доехала до своего жениха. Вместо этого мы, по приглашению короля Андуина Терграс Амаду, на тот момент правившего королевством истинных магов, прибыли в их резиденцию и там же дожидались окончания непогоды. И там же наши родители решили, что нам необходимо скрепить союз двух королевств. Это был вынужденный брак. Не совсем, мягко поправила меня королева. Так получилось, что политические интересы совпали с чувствами, и вроде политический союз перерос в союз по любви. «А как же ваш жених?» – спросила, немного не поняв, куда он делся. «Разве он не был против того, чтобы его невеста вышла замуж за другого?» «Он был не против», – усмехнулась она. «Может, самолюбие и гордость была задета, но против короля, пусть и соседнего государства, не пойдешь?» «Так что ему пришлось смириться и отступить». В итоге наш с Родериком союз одобрил и король Фридрих, который и по нынешний день правит королевством фениксов. Поэтому нашу свадьбу играли в соответствии с традициями и фениксов, и магов, а еще в присутствии всех четырех правителей». «Четырех?» – не поняла я. «Именно», – кивнула Арианна. «На нашей свадьбе присутствовали короли всех четырех государств и высшая знать. Вступление в союз наследника престола всегда сопровождается подобными церемониями, Так что тебе это тоже может предстоять в будущем. Забегая немного вперед, скажу, что высшая знать в каждом королевстве именуется по-разному, так что не удивляйся, услышав новые незнакомые слова. Тут я снова чуть не поперхнулась воздухом. Я вроде как не рассчитывала на такой исход событий и рассчитывала вернуться домой, на Землю. Наверное. Все же у нас с Эйденом договоренность на фиктивные отношения. Но лучше всего для подобного союза это истинная пара, продолжила она. Отец Родерика тоже связывался с пророком, и ему сообщили, что Нейлин, будущего наследника, живет где-то в другом мире, и он вряд ли сможет ее встретить. «Просто в обычной жизни наши миры не пересекаются», — пояснила она. «У нас нет разломов и порталов, соединяющих их. Только пространственные камни, способные перенести одного или двух конкретных людей. То есть было невозможно призвать сюда Нейлин Родерика, не зная, кто она и где именно живет. Невозможно». На этих словах улыбка королевы немного померкла, а сама она сделала небольшой вздох. Наверняка, последующий рассказ будет уже не таким радужным. «О том, как именно Эдвина появилась во дворце, тебе наверняка кто-нибудь рассказывал, поэтому я не буду останавливаться на этом», — спокойно продолжила Арианна. «Она появилась в нашем замке внезапно, практически так же, как ты, у Эйдена, и это уже говорит о многом. От такого сравнения я невольно закусила губу». Просто именно после сравнения с моим попаданием именно в дом Эйдена пошли разговоры о Нейлин. Мы довольно долгое время даже не подозревали, что Эдвина может быть истиной моего Родерика. Как ты уже поняла, это можно определить только после специального ритуала, который мой супруг и не думал проводить. На тот момент у нас уже был сын, Алистер, да и сам союз у нас был крепкий и любящий. Из политического он превратился в союз по любви, и это было для меня счастьем» пока не появилась Эдвина, мысленно закончила я. Мы до сих пор не знаем, почему Эдвина появилась в нашем мире. При ней не было пространственного камня, она не понимала, как попала сюда и была очень напугана. Разумным решением было отправить ее обратно, в свой мир, но дело в том, что на тот момент у фениксов не было своего пространственного камня, он был утерян, как и еще два, принадлежавшие демонам и драконам. А у магов камень не был заряжен до нужного уровня, чтобы преодолеть грань миров. На тот момент не хватило зарядки от демонов, с которыми наше королевство очень долгое время не контактировали. Да-да, эту часть истории я помню, последствия войны и ее отголоски. Не совсем правильные и справедливые, на мой взгляд, и очень хорошо, что теперь королевства вновь пошли на примирение. Так что единственным верным решением было оставить Эдвину в замке и обучить магии, чем и занялся Доун. «О, Доун да мне рассказывал, как она отреагировала на его появление», – усмехнулась я. «И это нормальная реакция для человека, никогда не встречавшего настоящих лесных духов», – тоже улыбнулась королева. «Именно он начал ее обучать магии. Однако для некоторых уроков магии Доуна было недостаточно. Нужна была магия человека, высшего мага. Поэтому мой муж, так как считал себя ответственным за появление и проживание Двиного во дворце, помогал ей в этих вопросах». Она ненадолго замолчала и прикусила губу. «Как и каким образом они провели ритуал, я не знаю» как и не знаю, почему именно это произошло. Мне об этом никто не рассказывал, и, честно говоря, сейчас это уже не имеет значения. Прошлого не вернуть, а ворошить его – это отравлять жизнь и себе, и своим близким. Наверняка я знаю лишь одно. В какой-то момент их магия пересеклась, соединилась и произошло то, чего не ожидал никто. На их запястьях образовалась связь, как символ связи истинной пары. Королева замолчала и отвернулась, задумчиво смотря куда-то вглубь сада а у меня ком подкатил к горлу. Боги, как это, наверное, тяжело видеть, что твой любимый человек будет связан с другой. У всех был шок, когда это произошло. В том числе и у Родерика, и у Эдвины. Она вообще не поняла, что именно произошло. На тот момент никто не считал нужным рассказывать ей о существующих в нашем мире истинных парах. Так что ее реакция была более чем предсказуема, особенно если учесть сильнейшую связь после обретения своей пары. «Какую связь?» – недоуменно переспросила я. «Мне никто не рассказывал ничего подобного». Ариана повернулась ко мне с грустной улыбкой. «Дело в том, что магии истинности невозможно противостоять. Она создает невидимую связь между парой, помогает чувствовать эмоции друг друга, понимать, что твоей половинке действительно плохо в данный момент или он соскучился. Можно с помощью этой связи даже управлять эмоциями, усиливать их, выбирая ту эмоцию, которая нужна в данный момент». Это невероятные чувства и очень сильные, но получается, что это навязанные чувства, не настоящие? Вот уж здорово чувствовать то, чего, может быть, и не хочешь чувствовать в данный момент. Классно прям, ага. Нет, конечно, усмехнулась королева, видя мое негодование. Похоже, я настолько была возмущена, что все мои эмоции отразились на лице, и усиливать ничего не нужно. Когда возникает связь истинности, то у пары нет навязанных чувств. Все их эмоции становятся чистыми, искренними и разделенными на двоих. Они усиливаются во много раз, помогая паре стать буквально единым целым, понимать друг друга с полуслова и предугадывать желания своей пары. Это не навязывание, это особая магия, древняя, дарованная самим мирозданием и которую позволено прочувствовать далеко не всем. Это соединение двух идеально подходящих друг другу людей. Вот и Родерик с Эдвиной стали идеально подходить друг другу. Кошмар. Я даже представлять не хочу, что чувствовала в этот момент Арианна. Нет, я, конечно, слышала, что Идвина не хотела этой связи, истинной связи, и что отказала Родерику стать его любовницей, но именно сейчас она почему-то показалась мне разлучницей. Невольной, но разлучницей. Родерик никогда не изменял мне до того момента, и хвала всем богам после тоже, но дело в том, что он не мог противостоять этой связи, как и его пара. Ее невозможно стереть или отказаться. Истинная связь считается даром мироздания и дается один раз и на всю жизнь. Можно, конечно, попытаться ее притупить, но это уже из ряда теневой магии. Никто из здравомыслящих обитателей нашего мира не станет прибегать к этой хитрости. К тому же последствия у такого обряда весьма нехорошие, такие как полное отсутствие чувств. Вот тут я нахмурилась. А разве такую связь можно стереть? Мне говорили, что это невозможно. Возможно, но незаконно. И давай сейчас не будем об этом говорить. Я кивнула и прикусила губу. Все же лучше не влезать со своими вопросами посреди разговора. Надо отдать должное Эдвине, — продолжила она. Она сопротивлялась до последнего, даже дольше, чем мой муж, и очень долго не соглашалась на его предложение стать его любовницей. Но в конечном итоге на свет появился Эйден. «И вы не хотели развода?» — Ну да, извиняюсь, не могу удержаться от очередного вопроса, особенно когда и с каждым днем становится все больше и больше. — Нет, не хотела, — грустно пояснила она. Я знала, что Родерик не пойдет на такой шаг, даже несмотря на то, что в тот момент очень желал быть свободным. Пусть он не говорил этого вслух никогда, но это было очевидно, по крайней мере мне, женщине, которая его очень любит. Но он не пошел на этот шаг еще и по той причине, что это опозорило бы всех нас и оба королевства. Конечно, народ принял бы новую будущую королеву, как истинную пару наследника, но осадок, как у вас любят говорить, остался бы. Поэтому мне пришлось терпеть и притворяться, что все хорошо. Что меня не волнует невероятная связь моего мужа с другой женщиной, и что у него теперь есть два наследника, два любимых сына вместо одного. Ведь на торжественных приемах Эдвина не появлялась, и мы в самом деле выглядели как идеальная и любящая семья. А он мог, ну, мог вас разлюбить осторожно спросила я и увидела улыбку. Нет, я могу тебя заверить, что Родерик всегда меня любил, даже несмотря на тягу к своей истинной паре. Поэтому после нескольких очень тяжелых для всех лет он согласился отвезти Эдвину с сыном в Элидан, где и сейчас живет Эйден, и где случилась трагедия. На этих словах я замерла. Просто очень хорошо помнила слова Доуна об этом моменте и на тот момент посчитала, что именно королева была причастна к этому несчастному случаю. Она словно услышала мои мысли и поняла, о чем я думаю. «Тот, кто совершил покушение, очень хорошо подготовился», — продолжила она. «Он знал очень много деталей из наших жизней, знал всю эту ситуацию с истинностью и знал, что Эдвина была иномерянкой. Тот, кто убил Эдвину, хотел подставить меня». «Почему?» Королева горько усмехнулась и покачала головой. Просто разлучить истинную пару можно только в одном случае, в случае смерти. И, скорее всего, таким образом меня хотели очернить и убрать с трона, да и не только меня. Но я никогда бы не пошла на такой шаг. Ты ведь не знаешь, что происходит, когда умирает кто-то из истинной пары. Я закусила губу и отрицательно покачала головой. Ведь действительно не знала, мне об этом никто не говорил. Если умирает один, то второй не живет долго и вскоре уходит за своей половинкой. Та связь, что образовывается, между ними рвется и начинает выжигать его изнутри, как и было с Родериком. Вот это новость. Я, конечно, ее уже слышала от Доуна, но сейчас она приняла немного другие оттенки. А это значит, что убив Эдвину, я бы убила Родерика, причем своими руками. Но я люблю его, люблю своего мужа и всегда любила, даже несмотря на все, что происходило в нашей жизни. Мы не сразу поняли, что произошло, На момент трагедии Родерик был в другом королевстве, далеко от дома и не мог быстро прибыть. Может, он что-то и чувствовал в момент, когда Эдвина не стала. Но мне об этом говорить он не захотел. И это его право. Когда Родерик прибыл порталом и прямо во дворец, я по-настоящему испугалась. Я его не узнала. Он был бледен, слаб и еле стоял на ногах. Он умирал, в прямом смысле слова. Она ненадолго замолчала, словно вновь собираясь с мыслями. И неудивительно, я бы тоже вряд ли смогла нормально и спокойно говорить о таких вещах. На тот момент я не знала, как могу помочь своему мужу. Никто ни в одном королевстве не знал способа остановить разрыв связи. Но я решила предпринять единственное оставшееся на тот момент верное решение. Я вернула маленького Эйдена во дворец, даже несмотря на то, что такого шага от меня никто не ждал. Она грустно усмехнулась. Как бы это печально ни звучало, но все думали, что я обрадуюсь потере истинной пары короля и отлучу второго возможного наследника от дворца, но... Я любила Родерика и любила Эйдена, ведь в нем текла его кровь. Кровь любимого человека, которого я всеми силами хотела спасти. Так что я забрала Эйдена и старалась, чтобы он как можно чаще виделся с отцом, чтобы был рядом с ним и Алистером, чтобы Родерика окружала частичка его ушедшей пары. Я не знала наверняка, но очень надеялась, что это поможет, ведь в Эйдене очень много от своей мамы. Я слышала эту историю от Доуна, и вроде как уже должна была более-менее нормально на нее реагировать. Ага, размечталась. Я сейчас сидела и кусала губы, чтобы не разреветься окончательно. Честно говоря, я и не надеялась на чудо. На то, что Родерик сможет выбраться из этого состояния. Но чудо произошло. Именно Эйден помог Родерику не уйти за грань миров. «Наверное, это первый подобный случай, и не иначе, как чудом, это нельзя назвать». Все, я не выдержала, хлюпнула носом и протерла глаза. И отметила то, что в этом мире нет косметики, иначе я бы сейчас была похожа на панду. «Может, ваша любовь тоже сыграла свою роль?» Спросила совершенно неаристократично еще раз хлюпнув носом. Арианна ласково улыбнулась и протянула мне платок. «Все может быть, моя дорогая, но сейчас мы этого, к сожалению, не узнаем. И мне очень приятно, что ты не думаешь обо мне плохо, даже несмотря на то, что вся эта история играет против меня». Я еще раз хлюпнула и кивнула. Ведь я действительно перестала думать плохо о королеве, особенно после всего, что я видела и слышала о ней. «Я рассказала тебе эту историю не просто так», тем временем продолжила она, «а чтобы ты не спешила». «В чем?» все еще не до конца понимая сути переспросила в любви и выборе спутника жизни ась что вы имеете в виду у меня как то даже слезы высохли после такого заявления ты и сама прекрасно понимаешь продолжила она с улыбкой я думаю что ты появилась в элидане не просто так даже если тебя сюда кто то и перенес специально я думаю что тебя притянула именно истинность с кем то из моих сыновей и я бы хотела чтобы ты не совершила ошибки и не торопилась я не Хотела сказать, что не собираюсь влюбляться, но это ложь, ведь, несмотря на все свои внутренние запреты и табу на любовь, я все же умудрилась влюбиться в Эйдена. И именно сейчас я очень отчетливо это поняла. Еще хотела сказать, что я не настоящая невеста, но снова остановилась, а вдруг королева не в курсе этого, так что пришлось прикусить губу и кивнуть, обещая, что не буду торопиться, наверное. Хотя пообещала скорее для галочки, так как прекрасно понимала, что сдержать обещание уже не смогу. Королева сняла полок тишины, и мы не спеша пошли обратно в замок, молча, думая каждое о своем, а может об одном и том же, кто знает. Мне вот, например, было вообще непонятно, почему идет такая сильная тяга к истинной паре и зачем она нужна. Ведь в любом случае получается, что это будут навязанные чувства, а не истинные. Хотя как раз истинные. Блин, я запуталась в какой момент Ариана меня покинула, даже не заметила, как и не заметила кого-то, в кого внезапно врезалась, глядя куда угодно, но только не на дорогу. «Ой, извините, я задумалась», сказала, подняв глаза, и осеклась на полуслове. Просто передо мной стоял Алистер, один и очень странный, какой-то сосредоточенный, даже слишком, и задумчивый, что ли. Почему-то одна. Я обернулась, чтобы найти глазами хоть кого-то, но сад был пуст, абсолютно. Я гуляла с королевой, Точнее, разговаривала. Она разговаривала, а я слушала и... О чем вы говорили? Снова перебил он меня, а я осеклась. Какой-то он сегодня странный. Я не поняла, что именно меня смутило. Вроде все как обычно. Алистер всегда был немногословным, задумчивым и все такое, но сейчас был другой, неуловимо другой, но, тем не менее, под его взглядом мне стало очень неуютно. Об истинных парах все же ответила тихо, о том, что надо проверить... «Истинность. С вами. Хочешь, проверим. А?» Я не поняла, шутит он или говорит серьезно, поэтому подняла на него взгляд и буквально утонула в его глазах. Они сейчас светились ярким зеленым светом и буквально гипнотизировали, так что я не могла даже отвести взгляд. «Ал, что ты...» Шш. Он сделал шаг вперед, не сводя с меня внимательного взгляда. «Ничего не бойся, просто позволь мне проверить». «Но как же Велинда? Она ведь...» «Тебя беспокоит Велинда?» — усмехнулся принц. «Можешь ее забыть. Помолвка расторгнута, и вскоре она с сестрой уедет в свое имение». «Но почему?» «Не то чтобы я была против, просто странно это. Я знаю ее секрет». «Какой...» — начала была я, но потом вспомнила давно подслушанный разговор между Велиндой и ее сестрой, еще в Лидане. «Ох, прости, мне жаль, что так вышло». «Мне и правда было жаль». Может, Алистер и не был идеалом во всех смыслах, но он точно не заслуживал, чтобы его обманывала собственная невеста. — А мне нет, — спокойно ответил он и сделал еще шаг в мою сторону. — Ой, мама, чего это она? Я... — Просто доверься мне, Адель, — прошептал он практически в губы, и его глаза стали еще ярче. В этот момент я перестала принадлежать себе. Я целиком и полностью была во власти мужчины передо мной, была во власти Алистера. Я не знаю, как именно можно описать свои чувства, но это было странно, необычно и невероятно. Никогда раньше я не чувствовала ничего подобного и сейчас не знала, как реагировать, поэтому просто стояла и завороженно наблюдала, как вокруг нас начинает клубиться яркая черно-зеленая магия Алистера. Такая же красивая, как и его глаза, как и он сам. Она стелилась под ногами, подобно туману, игралась, ластилась ко мне и обволакивала, словно была живой. Но, вопреки всему, мне не было страшно, было ощущение неправильности, но прекратить все это я тоже была не в силах. В какой момент по моим рукам застроилась магия, даже не заметила. Она была ласковой, нежной, теплой и такой сильной, какой я ее не чувствовала никогда, а еще она была прозрачной и такой кристально чистой, что я залюбовалась. Удивительно, я думала, что чистая магия будет белой, такой, какую я видела на занятиях с Доуном, но ошиблась. Моя магия не имела цвета, как и само течение времени. Она лишь немного колыхала воздух вокруг себя, больше никак не выдавая свое присутствие. Она смешалась с магией Алистера, игралась с ней, ластилась, соединялась и в какой-то момент растаяла. Просто исчезла, как если бы ее и не было. Вслед за ней ушла и магия Алла. Я даже не поняла, как это произошло и что означало. Просто в этот момент резко закружилась голова, и я бы рухнула на землю, но кто-то сзади подхватил меня за талию и начал ругаться. Из-за шума в ушах я не различала слов и вообще не понимала, где я, собственно говоря, нахожусь, а когда более-менее пришла в себя, натолкнулась взглядом на Алистера, который со странным непередаваемым выражением лица смотрел на кого-то за моей спиной. «Удачной вам поездки!» — только и сказал он перед тем, как молча и не оглядываясь уйти. «Так, интересно, и что это было вообще, а?» Обернувшись, я заметила позади себя Эйдена, очень злого и печального.